Глава 6. Цистит после секса. Цистит болезнь неприятная, а когда обострения возникают после полового акта, это печально вдвойне. Хорошо, если такие ситуации возникают редко, например, при смене полового партнера или всего однажды при начале половой жизни, но у некоторых женщин это случается гораздо чаще. Такой цистит называют циститом медового месяца. Как правило, он возникает из-за недостатка увлажнения и нарушения микрофлоры влагалища. Это не совсем норма, но если такая ситуация не становится регулярной, то большой проблемы нет. Важно лишь своевременно вылечить обострение. Если же цистит после секса возникает часто или даже после каждого полового акта, Это не только неприятно, но и серьезно влияет на эмоциональное состояние женщины и ее отношения с партнером. Женщины боятся заражения от партнера, чувствуют себя неполноценными, и на этом фоне возникают боль при половом акте и нарушение оргазма. Даже в периоды без обострений такая женщина может испытывать тревогу и даже страдать от депрессии за ожидание боли и необходимости совершать дополнительные действия, чтобы снизить вероятность нового цистита. Из-за постоянного воспаления и тревоги снижается уровень возбуждения, уменьшается яркость ощущений, возникают трудности с достижением оргазма, появляется боль во время полового акта. Все это приводит к тому, что некоторые женщины совсем отказываются от половой жизни. Если вы узнали в этом писании себя, не стоит отчаиваться. Важно устранить основные причины, которые портят удовольствие, и наладить профилактику. Почему после секса возникает цистит? Как мы говорили в самом начале книги, из-за того, что женская уретра расположена близко к влагалищу и анальному отверстию, а также из-за ее строения, она широкая и короткая, Бактерии легко попадают из уретры в мочевой пузырь. Чем ближе к влагалищу расположена уретра, тем больше вероятность возникновения цистита. Но не все так просто. Многие женщины понятия не имеют о том, где расположена их уретра, и никогда не болеют циститом, несмотря на близость влагалища. Есть данные о том, что форма малых половых губ имеет даже... Большее значение в формировании вероятности цистита, чем расположение уретры. Как правило, анатомия не является главной причиной цистита после секса. Среди них отмечают. Первое. Мужской фактор. Заражение половыми инфекциями, попадание новой микрофлоры и механическая травма слизистой во время полового акта – вот что чаще всего влияет на развитие болезни. Половые инфекции редко вызывают цистит, но на их фоне цистит возникает чаще. У мужчины может не быть никаких симптомов. Если у него нет половых инфекций, то он может быть абсолютно здоров. В такой ситуации не нужно его лечить. Важно наладить гигиену и устранить факторы риска. Об этом чуть позже. В некоторых случаях, когда у мужчины часто случаются Эпизоды воспаления головки полового члена и крайней плоти, пастит. Есть проявление бактериального простатита или он часто меняет половых партнеров. Его микрофлора может быть достаточно агрессивной и действительно провоцировать возникновение цистита после секса у предрасположенной к нему женщины. Второе. Недостаточное увлажнение. Сухость влагалища из-за недостатка возбуждения, дефицита эстрогенов или сопутствующих заболеваний – одна из главных причин цистита после полового акта. Чем больше сухость, тем сильнее повреждается слизистая уретры, и тем больше вероятность неприятных ощущений во время и после секса. Сухость может возникать и у абсолютно здоровой женщины. Например, из-за страха повторения цистита – или недостаточно продолжительной прелюдии. Кроме того, если половой акт длительный и интенсивный, то естественной смазки может просто не хватить на весь половой акт. Третье. Аллергическая реакция на лубриканты и презервативы. Латекс или компоненты смазки могут стать причиной проблем. Такая реакция чаще всего проявляется в виде отека или зуда, а также в виде покраснения кожи и слизистых, которые контактировали с потенциально опасным веществом – аллергический контактный дерматит. В редких случаях реакция может быть бурной, вплоть до анафилактического шока. Реакция может быть на любой компонент смазки или презерватива, но чаще всего это натуральный латекс и красители. Распространенность аллергии на латекс, по некоторым данным, достигает 6%. В США около 16 миллионов человек имеют такую аллергию. Женщины страдают от нее чаще мужчин. Такая реакция не всегда врожденная, Она может развиваться постепенно, особенно при длительном и частом контакте с изделиями из латекса. Резиновые перчатки — Мечи, игрушки, медицинские изделия, ну и, конечно, презервативы. Даже если не случилась аллергии, возможен простой раздражительный дерматит или реакция слизистой влагалища на состав лубриканта. Часто производители не учитывают pH и осмоляльность лубрикантов. Слишком высокий, более 7, или низкий, менее 4 пиаж смазки может раздражать кожу, и слизистые оболочки. Например, смазки для анального секса, как правило, имеют более высокий pH и не подходят для использования во влагалище, так как будет возникать сухость, сжение, дискомфорт и патологические выделения. Осмолельность — показатель, измеряющий концентрацию осматически активного вещества в растворе. Чем выше показатель — тем сильнее раствор вытягивает воду. Лубриканты с высокой осмоляльностью более 380 млн. на килограмм могут вызывать сухость. Допустимое ввоз значения осмоляльности лубрикантов не выше 1200 млн. на килограмм, но этот показатель часто завышен. Любая реакция на лубрикант или презерватив может как имитировать симптомы цистита после секса, так и провоцировать настоящее воспаление. Четвертое. Женские болезни, воспаление влагалища, бактериальный вагеноз, дефицит эстрогенов, длительный прием оральных контрацептивов, беременность грудное вскармливание – все это увеличивает вероятность возникновения цистита. Нарушение микрофлоры влагалища и дефицит эстрогенов – важнейшие факторы риска. Как мы уже говорили, состояние мочевого пузыря тоже зависит от уровня эстрогенов, а лактобактерии оказывают защитный эффект и не пропускают кишечную палочку. Пятое. Недостаток гигиены. Один из ведущих факторов риска цистита после секса. Важно, чтобы гигиену соблюдали оба партнера. Любые современные рекомендации включают указания о пересмотре интимной гигиены при возникновении частых рецидивов цистита после секса. Соблюдение пяти простейших правил позволяет избежать возникновения цистита более чем в половине случаев, по моим личным наблюдениям. После полового акта женщине необходимо как можно быстрее подмыться, чтобы уменьшить вероятность попадания бактерий в уретру и мочевой пузырь, а также помочиться с хорошим напором, смывая бактерии со стенок мочевого пузыря и уретры. Итак, пять правил гигиены. Помыться перед половым актом вместе с партнером, Использовать смазку во время секса. Помочиться с напором сразу после секса. Подмыться в течение 15 минут после полового акта. Много пить в дни, когда есть секс. Шестое. Гигиена секса. Оральный и анальный секс, а также использование общих игрушек повышают вероятность попадания агрессивной микрофлоры кишечника и полости рта во влагалище. Важно соблюдать тщательную гигиену или использовать специальные презервативы для снижения риска. Если вы практикуете альтернативные виды секса, то важно не допускать попадания бактерий в уретру и влагалище. Проще всего это сделать, используя презерватив или принимая душ перед каждой сменой вида секса. Важно помнить, что бактерии могут попадать и через руки, если партнеру вводит пальцы сначала в рот или прямую кишку, а затем во влагалище. Существуют также специальные презервативы, салфетки и даже трусики для орального секса, защищающие как от условно-патогенной микрофлоры, так и от половых инфекций. Никогда нельзя использовать слюну, ни свою, ни партнера, в качестве смазки. Бактерии полости рта агрессивны и часто становятся причиной воспаления во влагалище, а также повышают вероятность цистита можно использовать женский презерватив. Это специальная латексная трубка, которая вводится во влагалище и полностью закрывает вход в уретру. Салфетки для орального секса просто сделать самостоятельно и из презерватива. Седьмое. Интенсивность секса. Активный и продолжительный половой акт, большая разница в размерах полового члена и влагалища, а также сильная и мощная эрекция — Все это, как ни странно, повышает вероятность возникновения цистита. Восьмое. Недостаток жидкости. Важный фактор риска цистита вообще и после полового акта в том числе. Чем больше воды, тем сильнее напор при мочеиспускании и больше вероятность смыть попавшие в уретру бактерии. Именно поэтому так важно много пить до и после полового акта. Девятое. Расположение уретры. Оно находится на последнем месте среди факторов риска, так как может иметь значение, но чаще всего не решающее, и при устранении других провоцирующих цистит факторов он исчезает, несмотря на расположение уретры. Важно понимать, что чаще всего работает сочетание факторов. Кому-то достаточно тщательно подмыться до и после полового акта, А кто-то должен соблюдать абсолютно все правила, чтобы цистит не портил ему жизнь. Как избежать цистита после секса? Моя половая жизнь рухнула. Кому нужна женщина, с которой невозможно заниматься сексом? Очень люблю мужа, но боюсь секса из-за боли и цистита. Уверена, он меня бросит. Я сама ушла от мужа, чтобы он нашел себе нормальную женщину. Эти ужасные фразы — реальные слова моих пациенток. Женщины приходят в отчаяние, когда цистит годами мешает им нормально заниматься сексом. Несмотря на то, что у многих обострение лечится легко, сама мысль о том, что эта боль возникнет, а также стыд и непонимание причин болезни приводят в ужас и подрывают эмоциональное состояние. Главная проблема такого цистита — Не само обострение, а страх повторения. Поэтому главная задача – научиться избегать обострений. Как я уже говорила ранее, главное в профилактике – устранение факторов риска. Некоторые из них находятся на поверхности, а до каких-то придется докапываться с внимательностью, присущей только великим сыщикам. Что нужно делать? Обследоваться и вылечить половые инфекции. Их всего четыре: гонорея, трихомониаз, хламидиоз и инфекция микоплазмой гениталиум. Сами по себе эти микроорганизмы почти никогда не вызывают цистит, но хроническое воспаление нарушает защитные свойства слизистой. Выявление условно патогенных бактерий, в том числе уреоплазмы, других видов микоплазмы и так далее. Обычно нет нужды Но в редких случаях, когда это единственный возможный возбудитель инфекции, лечение все-таки может быть назначено. Исключить хроническое воспаление половых органов у мужчины. Сюда относят такие диагнозы, как фимоз, сужение крайней плоти, баланопастит, воспаление головки полового члена и хронический простатит. Если мужчину ничего не беспокоит, то никакое лечение не требуется. Мужчине тщательно соблюдать гигиену перед половым актом. Нужно обязательно мыть половой член с выведением головки, а также полностью принимать душ. К сожалению, многие мужчины забывают, что во время полового акта участвует все тело. Не забывайте напомнить ему помыть паховую область, анус, живот и ноги. Даже грязь и частицы химических веществ под ногтями партнера, если он работает на производстве с химическими веществами или красками, может стать причиной раздражения слизистых и даже цистита у женщины. Использовать обычный или специальный женский презерватив по крайней мере до устранения мужского фактора. Женский презерватив — Это специальный латексный или полиуретановый мешок, который вставляется во влагалище и закрывает уретру от соприкосновения с половым членом. Использовать лубриканты при половом акте, даже если нет ощущения сухости. Важно внимательно отнестись к выбору лубриканта. Лучше начинать со смазок на водной основе без лишних красителей и добавок. Смазки на основе масла и силикона а также с содержанием спермицидов, сахара или возбуждающих веществ, могут, наоборот, способствовать возникновению цистита. Спермициды, вещества, уничтожающие сперматозоиды, часто входят в состав смазок или наносятся на поверхность презервативов. К сожалению, от нежелательной беременности они защищают плохо, а вот с нарушением микрофлоры влагалища Справляются отлично. Соблюдать дополнительную гигиену при оральном и анальном сексе. Обязательно смена презерватива, либо дополнительный душ при каждой смене вида секса. Для уменьшения вероятности попадания бактерий изо рта при оральном сексе можно использовать презерватив или специальные латексные салфетки. Исключить длительный и агрессивный секс, если он провоцирует обострение. Важно увеличить продолжительность прелюдии и уменьшить время проникновения. Это позволит женщине расслабиться, будет способствовать выделению собственной смазки и уменьшению риска развития цистита. Тщательно соблюдать личную гигиену. Перед половым актом подмыться водой или нейтральным мылом – а в течение 15 минут после полового акта помочиться с хорошим напором и снова подмыться. Направление воды строго от лапка к анусу, а не наоборот. Не подмывайтесь стоячей водой или той, которую уже использовали для подмывания ранее. Только свежая проточная вода обеспечит необходимый уровень гигиены и позволит смыть лишние бактерии отказаться от использования тонкой, волокнистой, окрашенной туалетной бумаги, особенно перед половым актом и после него. Волокна бумаги остаются в области вульвы, могут попадать в уретру и провоцировать цистит. Всегда выбирайте туалетную бумагу максимальной плотности, а если есть возможность, то просто подмойтесь водой. Пить более 2 литров жидкости – увеличивая объем перед и сразу после полового акта. Обязательно нужно обратиться к урологу или урогинекологу, чтобы вылечить гинекологические заболевания, бактериальный вагиноз, дефицит эстрогенов. Кожные заболевания вульвы также могут быть фактором риска, например, склероатрофический лихен или псориаз. Если цистит беспокоит вас часто, более двух раз за полгода, врач обязательно должен назначить профилактическое лечение. Если, несмотря на все меры профилактики, обострения продолжают возникать после каждого или практически каждого полового акта, врач может назначить профилактику после полового акта, небольшую дозу антибиотика или уросептика. Как правило, используют нитрофурантаин или фуразидин в минимальной дозировке в течение двух часов после полового акта. Такую профилактику назначают на несколько месяцев, чтобы дать возможность мочевому пузырю восстановить свои защитные свойства, после чего постепенно отменяют. В тех редких случаях, когда ничего из перечисленного ранее не помогает, предотвратить возникновение цистита после секса, и болезнь, возникая после каждого полового акта, не позволяет вести нормальную половую жизнь, возможно проведение операции, рассечение спаек, переносу ретры или пластика половых губ. Об этом мы поговорим в отдельной главе. Что делать с сексом? Как я уже говорила, Продолжительность и интенсивность секса, а также поза могут быть причинами возникновения цистита. Именно поэтому так важно не просто соблюдать гигиену и использовать смазку, но и пересмотреть технику процесса. Я долго не верила, что нам нужна дополнительная смазка и вообще не хотела ничего менять. Но муж серьезнее меня подошел к вашим рекомендациям, все сам купил, Изучил и, о чудо, цистита нет уже два месяца, а мы занимаемся сексом, когда захотим. Мария, 26 лет. Обратите внимание на позу. При расположении уретры близко к входу во влагалище, а также если она широкая и подвижная, избегайте позиций, в которых происходит давление на переднюю стенку влагалища. По собачьи, сзади, сверху и стоя, а также любых позиций со сжатием ног. Позиции «ложка», «наездница», «миссионерская», а также любая другая, при которой вы можете широко развести ноги, снизит риск повреждения уретры. Всегда прислушивайтесь к собственным ощущениям. Если чувствуете дискомфорт, сразу меняйте позу, даже если она в списке рекомендованных. Если у вас бывает спазм мышц тазового дна или есть склонность к его возникновению, позы с разведенными ногами могут усиливать напряжение мышц. Подкладывайте подушки, чтобы избежать неприятных ощущений в ногах и мышцах таза. Нет глубокому проникновению. Самая чувствительная часть влагалища находится на глубине 3-4 см от входа, а потому нет никакого смысла в глубоком проникновении, вы не получите от этого большого удовольствия. А вот при подвижной уретре глубокое проникновение будет способствовать ее перемещению вглубь и раскрытию, что увеличивает вероятность цистита. Используйте ограничители полового члена, если у вашего партнера солидные размеры, или если из-за секса с ним У вас возникает цистит. Ограничители полового члена – специальные мягкие кольца из медицинского силикона. Не путайте с эрекционными кольцами, они используются для разных целей, которые надеваются на основание полового члена. От одного до четырех штук в зависимости от пожелания и длины пениса, чтобы не позволить ему войти глубже, чем того желает женщина. Такие ограничители не сжимают половой член и никак не влияют на эрекцию, при условии, что вы выбрали кольца по размеру. Нет трения уретры. Поверхностный секс, когда участвуют только преддверие влагалища или глубокий петтинг с трением в области уретры и передней стенки влагалища, могут спровоцировать появление цистита и дискомфорта. Используйте побольше смазки, и направляйте половой член в сторону от уретры. Женщине важно научиться чувствовать уретру и не допускать появления неприятных ощущений. Большой член и сильная эрекция хороши только в кино. В реальной жизни именно большие размеры члена, даже если разница в размерах с партнером небольшая, сильная эрекция и резкие движения часто становятся провокаторами цистита. Попросите партнера двигаться медленнее и уделяйте больше времени прелюдии, чтобы мышцы тазового дна успевали расслабиться. Не спешите, но и не затягивайте. Слишком быстрый и активный половой акт также плох с точки зрения цистита, как и очень длинный. Чем медленнее вы двигаетесь, тем больше возбуждаетесь и лучше расслабляетесь. Но слишком долгий половой акт Более 20 минут часто приводит к высыханию смазки и, как следствие, механическому повреждению нежной слизистой вульвы и влагалища. Увеличивайте время прелюдии и уменьшайте продолжительность вагинального контакта за счет альтернативных видов секса или использования игрушек. Часто тоже бывает плохо. Слишком частые половые акты Не позволяют нежные и слизистые восстанавливаться, особенно если она тонкая или повреждена каким-то хроническим заболеванием. Вам может хотеться секса реже, чем партнеру, и тогда виной цистита будет недостаточное возбуждение перед половым актом. Определите оптимальный интервал между половыми актами, которые устроят вас обоих, но желательно не увеличивать интервалы больше, чем на одну неделю. Массаж промежности. Массаж промежности самостоятельно при помощи вибратора или рук партнера отличный способ подготовить мышцы и дополнительно возбудиться. Это снимет дискомфорт во время самого полового акта и уменьшит вероятность цистита. Обязательно соблюдайте гигиену И используйте качественный лубрикант во время такого массажа. Говорите с партнером. Многие мужчины уверены, что женщине необходим большой член и длительный половой акт. Открыто обсудив эту тему, вы сделаете ваши отношения лучше. Не секрет, что мужчина тоже может иметь комплексы и не догадываться о предпочтениях партнерши. Возможно, его желание долгого и интенсивного секса вызвано ложными представлениями о половом акте, а не необходимостью. Больше смазки. Используйте много смазки. Не стесняйтесь добавлять ее в процесс полового акта. Чем больше смазки и чем лучше ее качество, тем меньше вероятность возникновения цистита после секса. Обязательно обращайте внимание на PH, и о смоляльность лубриканта. О том, как его подобрать, я говорила ранее.